Глава 10 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Руины Миддлтауна. Марш-бросок через центр города дался легче, чем ожидал Баркер. При этом нельзя сказать, что было совсем легко. Несмотря на мускульные усилители боевого костюма, вымытался непривычный к таким активностям геймдиректор капитально. Многочисленные трещины в асфальтовом покрытии, завалы, для преодоления которых, по мнению Баркера, была необходима хотя бы начальная альпинистская подготовка, ямы и воронки, которые приходилось обходить по широкой дуге. Все эти препятствия буквально высасывали силы из неподготовленного тела. Но все это было ерундой. Главное, им практически не попадались ксеноцы. После кровавой мясорубки в подземелье, Баркеру казалось, что Миддлтаун буквально населен тварями, что здесь шагу нельзя ступить, чтобы не напороться на жаждущего крови морфа и мысленно себя к этому готовила. Однако за те два часа, что группа карабкалась по развалинам, им встретились всего несколько монстров, которых Феникса успешно уничтожили, не дав даже приблизиться на расстоянии атаки, и это не могло не радовать. Пару раз на задворках сознания даже мелькала мысль, что зря он отправил призыв о помощи Алтаю. Кажется, они сами смогут выбраться. Хотя с другой стороны. Ну, отправил и что? но ну, придет сюда космодесантник, никого не найдет и отправится обратно. А то, что с ним что-то может произойти, в пути нехорошая. Так это не его, Баркера, проблема. В конце концов, когда он писал сообщение для 3 3 2 считал, что остался один. А сейчас? Сейчас они доберутся до флайера и свалят в Элизиум. Оттуда шаттл на орбиту. На станции придется разбираться с кучей проблем. Но это уже дело десятое. Главное — выжить. А там он уже как-то выкрутится. Баркер забрался на очередную кучу строительного мусора, оставшуюся от обрушившегося дома, и оглянулся. Миллер, ругаясь под нос, лез следом. Публичное унижение сказалось на заместителе И от его настроения не осталось даже следа. То и дело он бросал взгляды на Крис, идущий перед ним, и на Джакса, замыкающего маленькую колонну. И взгляды эти не сулили наемникам ничего хорошего. Да уж, нажили себе врага. На месте огромного Феникса Баркер не спускал бы глаз со мстительного корпората. Тот не остановится ни перед чем, чтобы расплатиться с обидчиком. Да и Крис мало не покажется. Что-то в наемниках пробуждало в Баркере чувство симпатии. Надо бы шепнуть Фениксам, чтобы держали ухо в остру. Хотя... Миллер не идиот. Сейчас именно от наемников зависят жизни Корпов. Но как только они окажутся в хотя бы относительной безопасности... Сознание Баркера пронзило неожиданная мысль. А что если убрать Миллера руками фениксов? Это был бы для него наиболее предпочтительный вариант. Стоит прозондировать Джакса на этот счет на ближайшем привале. И в этот момент идущий впереди наемник вдруг резко остановился и выпрямился, приложив руку к уху, будто прижимая невидимый наушник. Секунду он стоял в напряженной позе, а потом вдруг повернулся к Джаксу и прокричал. «Флайер! Флайер вышел на связь!» И тут же запищал интерфейс Баркера. Сообщения сыпались кучи, одно за одним, дублируйся накладываясь друг на друга. «Связь! Связь появилась!» «Дьявол, неужели орбите удалось совладать с этим кошмаром?» «Неужели всё позади?» Баркер почувствовал, как с плеч падает огромная тяжесть. «Фух, пронесло, получается. Ещё не всё потеряно. Может, получится ещё выкрутиться перед директоратом». Однако стоило ему лишь пробежать взглядом строгие сообщения, как директор понял, что никто ни с чем не совладал. Скорее наоборот, судя по настрою сводок, творящийся на планете кошмар переходил в терминальную стадию. «Эдем», «Хайвен», «Парадайз», «Пали», «Элизиум» держится из последних сил, «Орбита». Баркер активировал опцию прямого вызова дежурного, но орбита молчала. То ли не хватало мощности сигнала, то ли еще что-то случилось. У засосала под ложечкой «Нет, не всё так радужно, как хотелось бы. Совсем не радужно». «Браво, 2-0! Браво, 2-0!» — рычал тем временем в тангенту рации Джакс. «Повтори. Статус. Браво, 2-0! Ни черта не слышно!» «Такой, повторяю. Альфа-1. Мы под атакой. Код красный. Эли ранен. Нужна помощь. Долго не продержимся!» Парадезался, наконец, сквозь вой статики женский голос. И тут связь оборвалась, одновременно с этим протяжно пискнул коммуникатор Баркера. Связь снова пропала, будто и не было. «Дерьмо!» — выргался Джакс, и тангента затрещала в его могучем кулаке. меч меч мать твою, верни мне связь!» «Не могу, Садж!» — виновато проговорил боец. «Связи снова нет, как отрезало!» «Черт!» Несколько секунд сержант стоял неподвижно, плотно сжав челюсти а потом обвел отряд безумным взглядом и прорычала. «Прогулка закончилась, девочки. Браво 2-0 под атакой, и мы идем на помощь. Если кто-то отстанет, это его проблемы. Вперед!» Командир наемников отбросил раздавленную тангенту и, подавая пример, первым рванул вверх по завалу. Баркеру оставалось лишь выругаться и, ускорившись, полезть за сержантом. «Твою мать, если уж это он назвал прогулкой, то что же ждет их впереди?» Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Неподалеку от мидлтауна Броневик продержался еще три часа. Как не тянул Тибек, как не упрашивал машину, разговаривая с ней, как с живым существом. Против реальности не попрешь. Электромагнитный удар глушителя проникнут в подкустарное экранирование, сжег большую часть электроники сразу, а ее остатки сдохли сейчас. Всё это время броневик шёл, что называется, на честном слове. Машина дёрнулась, словно смертельно раненный зверь, рыкнула двигателем в последний раз и испустила дух. Тибек выругался открыл дверь и полез наружу. «Куда?» — прикрикнул я. «Стой, обалдел совсем!» «О прикрытии!» Скаут будто и не слышал меня. «Да твою ж, Розыдек!» — вргался я. «Хоть ствол возьми!» Вместо ответа я услышал характерный звук открывающегося капота и вздохнул. «Диэса, Блайс, со мной! Пойдём прикроем этого балбеса! Стоун, поддержка!» «Угу!» — угрюмо отозвался гигант. После того, как башня вышла из строя, Стоун, недолго думая, воротил её с корнями и теперь сам, как эта башня, торчал в проёме, выставив оба пулемёта, ручной и наплечной. И было ему там, думается мне, малости неуютно. Впрочем, если двигатель окончательно сдох, торчать ему там больше не придётся. И даже не знаю, какой расклад бойцу понравится больше. «Ну а что тут?» поинтересовался Яу Тибега, практически полностью забравшегося под капот. «Звездец тут!» — прозвучал из-под капота. Отъездились. Несмотря на то, что я внутренне был готов к такому ответу, настроение он подпортил. До Миддлтауна, судя по карте, который успел обновиться в период краткого просветления, осталось не так уж и далеко, но тем не менее километров 15 нам отмахать еще предстояло. Для модифицированного организма это не сказать, что большое расстояние. Однако стоило помнить, что вокруг полигона в целом и Инферно в частности. То есть произойти могло всё что угодно, и 15 километров легко могли превратиться в 45. Да и сам Миддлтаун. Городок был не сказать, что большим, но отыскать в нём корпората, не имея связи, будет той ещё задачей. Кроме того, учитывая факт начала вторжения. В общем, слишком много этих «но», кроме того, и других туманных и водных слов. Ладно, будем надеяться на лучшее, но подготовимся к полной заднице, как всегда, впрочем. Кто с базукой, кто с мешком, все по... Отправились пешком, — мрачно констатировал Дис. Мне оставалось лишь кивнуть. Ладно, Тибек, вылезай оттуда. Не будем терять времени. Берем все ценные и полезное из того, что сможем унести, и выдвигаемся. А назад как? Без броневика-то? Уныло поинтересовался скаут. А и правда, как? пути не близкий. «Да ещё и идти не налегке будем. Вряд ли корпорат привык к марш-броскам по пересечённой местности на несколько десятков километров. Дерьмо. Ладно, будем решать проблему по мере их поступления. Сначала его отыскать вообще нужно, корпората этого». «Что-нибудь придумаем мы?» Неуверенно ответил я. «Давайте собираться, парни. Время не ждёт». Тибек вырыгался, в сердца хлопнул крышкой капота и полез в машину. Скаут не просто хорошо управлялся с техникой. Он любил её». По нему видно было, и бросать здесь лишь недавно обретенный броневик ему было жалко. Что ж, таков путь. Босс? Проснулась внезапно в голове Элис. Биокомпьютер перезагружен и готов к использованию. Все функции работают в штатном режиме. Запас энергии достаточный. Но хоть какие-то добрые вести. Биокомп мне пригодится в мидлтауне Надеюсь, больше таких сбоев не будет. А то как-то совсем не вовремя все это вышло. Босс? Продолжала между тем Элис. Я бы настоятельно рекомендовала рассмотреть возможность инъекции биоботов королевы ксеносов. Это сильно повысит нашу боевую эффективность и даст новые возможности для... Нет. Чуть не горкнул я вслух. Хватит с меня биоботов. Ты на мне опыты что ли ставишь? Мало мне виха было. Босс, я считаю процедуру полностью безопасной. Наблюдение за организмом и биокомпьютером в течение всего времени с момента первой инъекции показывает, что... Нет, Элис. Сказал я уже чуть мягче. «Этого не будет». «Но...» «Никаких «но». Вот разошлась же, а? Хорошо ей, дурень нейронный. Для нее, наверное, без разницы, на ком паразитировать. На пока еще человекоподобном носителе или на мутанте с растущими из спины паущими лапами. Не верю я, что такое количество ксеновируса никак не отразится на мне. Не хочу. И так внутрь напихать кучу всякой гадости пришлось. И электронной, и биологической. Пусть хоть что-то от человека останется. «Как скажете, босс». Аватара нейросети пожал плечами, мигнув и исчез. Обиделась. Ну и ладно. Кто в доме хозяин вообще, я или мыши? Все время, пока я общался с Элис, диск не сводил с меня крайне подозрительного взгляда. Да, выглядел я в это время, наверное, колоритно. Хорошо, хоть и можно списать на работу с интерфейсом. «С тобой все в порядке?» Крачо поинтересовался солнцепоклонник. «Да, а что?» Я посмотрел на него самым честным и открытым взглядом из своего арсенала. «Да так, выглядишь неважно», — успехнулся Дис. «Будто сам с собой разговариваешь». «Кто бы говорил?» — буркнул я. «Ты сам-то себя в зеркале последний раз когда видел? Ты там ничего не подцепил, Форди?» Выглядел Дис и впрямь так себе, бледный как смерть, на лбу крупные капли пота, черты лица заострились. То ли солнцепоклонник скрывает, что сотрясение оказалось гораздо сильнее, чем он показал, то ли правда гадость какую-то подхватила». «От этих мест чего угодно ожидать можно». «Да вроде бы нет», — пожал плечами Дис. «Мутит слегка, надышался дряни на болоте. А так нормально вроде как». «Вроде как или нормально?» — не отставал я. «Да нормально», — сплю тот. «Задолбался, треснулся головой, надышался испарений. Как, по-твоему, я еще должен выглядеть?» Настала моя очередь пожимать плечами. «Идти-то можешь?» Только больного бойца мне для полного счастья не хватало. «Могу. Серьёзно, всё нормально, не переживай. Автодок уже вкатил какой-то гадости. Сейчас полегчать должно». «Ну смотри». Буркнул я. «А что мне ещё оставалось? Здесь его оставить? Так не факт, что мы обратно этой же дорогой пойдём. Да и каждый ствол на счету, не говоря уже о том, что оставлять бойца, если он болен. В самой заднице инферно, в одиночестве, в сломанном броневике, практически гарантировано отсроченное убийство чужими руками» или колется рами или ложно ножками или что там ещё у этих тварей бывает. Ладно, давай собираться, проговорил я. Времени так в обрез, теперь с этим ещё. Я злопнул бок вездехода. Наберёмся до этого Мидлтауна, заберём корпа и двинем назад. Как легко у тебя это всё звучит, скривился Дис. Ладно, раньше начнём, мы раньше закончим. Солнце поклоник сплюнул в траву и полез в машину, где уже слышен был недовольный бас Стоуна. Я усмехнулся. Да и уж какое-то дежавю. Как будто вернулся в старые добрые времена и пиная же в задницу родной взвод, ведущий себя как сборище капризных мальчишек. И только одному сержанту больше всех надо. Вот только когда появлялась необходимость, взвод превращался в единый, прекрасно слаженный организм, реагирующий не то что на команды, на мысли и намерения. Готовый врасти в землю и сдерживать врага ровно столько, сколько считает нужным сержант. Получилось ли у меня собрать такой взвод из уголовников, сосланных на полигон без обратного билета? Не подведут ли вчерашние наемники, когда прижмет по-настоящему? Пока что бойцы неоднократно доказывали, что им можно доверять, бросались в пекло и несколько раз вытаскивали из этого пекла меня. Но будет ли так всегда? Это покажет только время и конкретная ситуация. в головой, я отогнал непонятно откуда взявшиеся смурные мысли. Невесело усмехнулся и по лесу броневик собирать свои вещи.